Глава третья Голова гудела, перед глазами еще плясали вчерашние пиршества, но валяться на тюфике некогда. Рассвет раскрасил небо в нежные оттенки, а меня ждал поход на Савиное. Я вышел из избы старейшин, зевнул и потянулся. Накинул свою уже выцветшую рубашку, площадь гудела, моя дружина готовилась. Топоры точили, копья смотрели. Мужики крепкие, да пока неуклюжие. Наемники Драгана тоже тут, но они собираются молча и размеренно. Эти ребята дело знают. Значит, будут делать так, как надо. Погода вроде хорошая, ни точки, ни дождя. А какая мне разница? У меня сегодня захват села. Ну и дела. А ведь все началось с обычного корпоратива. И вот я уже не офисный хомяк, а почти полководец. Ха -ха. Ага. В это время ко мне подходят Милава и Степа. Переглянувшись, они вытащили сверток. — Это тебе, староста, — говорит Милава, — взамен твоих старых одежд. — Мы с Милавой подумали, не горж тебе, как нищему ходить, — добавил Степа. Я развернул сверток и улыбнулся. Там была рубаха из белого льна, красивая, с вышивкой. Мягкие штаны из черной кожи и анучи с лаптями. Не сапоги, как я подумал сначала, а простая деревенская обувь. И все это моего размера. Ну, надо же, вот это подарок. Потрогал ткань, мягкая, все добротное, качественное. Это совсем не мои старые вещи. — Откуда у вас это? — спросил я. — Для хорошего человека ничего не жалко, — говорит Степа. «Для старосты Березовки!» — улыбнулась Милава. «Ты не шепко нарядный, вот и решили изменить это». Я посмотрел на них с благодарностью. «Спасибо», — сказал я. «Спасибо от души, это здорово». «Да ладно тебе!» — засмущалась Милава. «Просто надевай и будь красивым, ты ведь наш староста». Я бросился обратно в дом старейшин, скинул свою старую рубаху и надел новую. Штаны сели как надо, лапти удобные, а рубаха классная и удобно как. Никогда бы не подумал. Я вышел на улицу. — Ну как я? — спросил я, повернувшись к ним. — Да как, князь? — засмеялся Степа. — Загляденье! — добавила милава, тепло улыбаясь. Я посмотрел на свои туфли и понял, что они тут не к месту. Надо куда-то спрятать, пригодятся, хорошая обувь. Жаль, пальто свое я потерял, когда переместился. Ну и ладно. Значит, не судьба. Главное, что есть сейчас. Ну вот, я теперь свой в этом мире. Я посмотрел на небо. Пора идти. Я отдал приказ выступать, и войско пошло вперед. Степка остался за главного в Березовке. Пусть примирит на себя ответственность». Он, правда, расстроился, хотел вместе с нами пойти, но оставлять беззащитным село я не хотел. Коротко переговорив с Драганом, я уточнил детали нашего маршрута. Все четко, как и должно быть. Получив приказ выступать, наше войско тронулось в путь. Разведчики впереди, за ними дружина, а наемники Драгана — стаей матерых псов по бокам. А босс со всем скарбом и провизией замыкал колонну. А вместе с ним и Веслава, сверлящая меня взглядом. Но вот куда ее засунуть? Эта девица меня бесит уже больше, чем все эти носители вежи. И если бы только меня, Милава прямо кипит от желания прибить девчонку. Зачем я ее вообще взял? Ну да, лекарь, ведь лечит хорошо, но нервы мне тоже она хорошо будет трепать. Надо будет потом это все разрулить». Я уже в который раз это решаю, да никак. Милава, кстати, хоть и не рада была походу, но вида не подавала. Вот это я понимаю. Мудрая женщина не тратит время на споры. А поход наш начался с неожиданного сюрприза. Оказывается, за нами следили. Всю дорогу мы играли в кошки-мышки с соглядатаями. Выскакивали, как черти из табакерки, только и успевая отбиваться. Пришлось несколько раз отвлекаться на них, но эти гады, как привязанные, не отстают. А в полдень вообще цирк с конями начался. Только ужин закончили, как вдруг откуда ни возьмись, на нас стая волков напала. Здоровенные и агрессивные. Будто бешеные. Ни огонь их не брал, ни факелы. Пришлось в бой вступать, отбиваться топорами. «Ой, не к добру это, не к добру!» Буркнул кто-то из воинов, но я отмахнулся. «К добру, все к добру», — сказал я. Не хватало еще суевериями обгадить мой марш на врагов. Все идет по плану, это я себя так успокаиваю. И дал команду продолжать движение. И что меня бесило еще больше этих волков и шпионов, так это Веслава. Весь день, как приклеенная, следила за каждым моим движением. Смотрит, улыбается, глазами стреляет. Фу! Милава уже готова была броситься на нее с кулаками, но ничего, я решил. Скоро все закончится, будем разбираться с Савиным, а потом я разберусь с этими девицами. Рядом со мной шел Добрыня. «Слушай, староста, ты чего такой серьезный? Прямо как туча навис». Я хмыкнул. «Да вот, думаю, как бы с этими соседями побыстрее закончить. Лазучики эти бесят, волки надоели». И Веслава. Добрыня усмехнулся. «А, ну, это дело поправимое. С савином разберемся, волков перебьем. А Веславу я тебе сам, если хочешь, к вечеру пристрою». Он покосился на меня, ожидая моей реакции, и рассмеялся, увидев мою недовольную рожу. «Фу на тебе, Добрыня! Ты лучше за своими бойцами следи, чтобы они в лесу не заблудились». — Не волнуйся, староста, — ответил десятник. — Я их в бараний рог скрочу, если что. Перебрасываясь шутками, мы продолжили путь. Солнце уже клонилось к закату, когда мы, наконец, добрались до места привала. Ну, как до места? До небольшой харчевни, затерянной посреди леса, у старого заброшенного торгового пути. Место, прямо скажем, так себе. Корчевня представляла собой покосившуюся избушку, вокруг которой росли огромные вековые деревья. Ноги гудели. Мы разбили лагерь и развели костры. Запах жареного мяса и варева быстро заполнил воздух, заглушая все неприятные ощущения. Я сидел у костра, потягивая травяной настой, и слушал, как мои воины, размаренные походом, травили байки и смеялись. Ко мне подошел хозяин харчевни, тощий такой сухопарый старик. Глаза с хитринкой звали его Сава. Вид у него был такой, будто он повидал больше, чем все мы вместе взятые. Такое иногда бывает. Смотришь на человека и понимаешь, что он себе на уме. А дедок этот явно был из этой когорты. Ну что, староста, устал с дороги? Спросил Сава, присаживаясь рядом на поваленное бревно. Не без того ответил я, сделал еще глоток медовухи. Поход нелегкий, ты ведь знаешь, куда идем. Знаю, ⁇ кивнул Сава. Много чего видел на своем веку. Только не про каждый поход сказки рассказывают. Сказки? К чему это он? Обычно, когда старики начинают говорить загадками, то жди чего-то интересного. Я насторожился, на что он намекает. «Вежа, а можно как-то узнать, что этот старик скрывает?» — спросил я про себя. К моему удивлению, система ответила впервые за долгое время. Носитель не может влиять на других людей напрямую, но то, что касается информации, вы хозяин. «То есть?» — не понял я. «За очки влияния вы можете сделать так, чтобы этот старик все рассказал». Он может даже считать вас своим лучшим другом». «А вот это интересно. Вежа может управлять информацией? Не людьми, а именно информацией?» «А со всеми так можно?» — спросил я. «Нет», — ответила система. «Только с теми, кто может сообщить эту информацию при ближайшем развитии событий». К примеру, старик никогда не сможет сказать вам про устройство ядерного реактора, ни за какие очки влияния. Получается, можно управлять тем, кто что-то может рассказать, если ему есть что рассказать. А с этого старика что-то можно вытянуть? За 50 ов старик станет считать вас за родню дальнего племянника. Все интересней и интересней. У меня есть 2924 ОВ. Судя по последнему отчету Вежи, 50 очков — это невеликая сумма. Можно будет проверить, как это работает. Давай, Вежа, я согласен. Вы потратили 50 очков влияния. Сава считает вас родственником. Итог. 2874 ОВ. Сава почесал затылок. А знаешь, племяш. Старик понизил голос. Я вижу, что у тебя есть армия. Небольшая, радь, конечно, но сброя хиренькая у воев. И к чему ты ведешь? Просто есть тут одно местечко, тайное. Какое еще местечко? Да вот. Сава еще сильнее понизил голос. Под Харчевней есть тайный ход. Говорят, ведет к реке, а может и к самому Савиному. Вот это поворот! Тайный ход под Харчевней? Ну, надо же! Это ж прямо как в кино. Если есть шанс того, что мы сможем попасть в Савиное незаметно, то надо этим пользоваться. Я снова посмотрел на Саву. «Интересно, — сказал я, — и давно ты про этот ход знаешь?» «Давно», — ухмыльнулся Сава. «Но никто его не искал, и не надо было. А ты, смотрю, парень, смекалистый, да и щедрый, видать, раз можешь позволить себе такую рать. Не обидишь же своего родню? Вот ведь плод взятку вымогает. Кажется, что старик заметает следы». «Скидывает мне информацию, которую я и так бы узнал. Уверен, что в Савином в курсе этого лаза». «Разберемся», — отмахнулся я. «Ну, покажешь ход». «Почему бы и нет?» Пожал плечами старик. «Только ты там осторожней. Говорят, внизу нечисто. Если этот ход существует, то мы сможем проникнуть в Савины незамеченными». «Это же странно». Кому принадлежит этот лаз на самом деле? Надо проверить. сава как заправский экскурсовод, показал мне неприметный лаз, ведущий в подземелье. Лаз был прикрыт старым деревянным настилом, засыпанным землей и листвой. Пока основная часть войска отдыхала, я собрал небольшую группу добровольцев. Добрыню, конечно же, позвал с собой, да еще парочку самых верных дружинников. Прихватили с собой факелы и оружие, и полезли в эту темную дыру. Спуск оказался крутым и скользким. Внизу все было сырое и воняло плесенью. Стены были покрыты мхом, мы шли вперед, освещая себе путь факелами. Шаги эхом отдавались от каменных сводов. Через какое-то время ход начал сужаться, и нам пришлось пробираться почти на четвереньках. Повсюду валялись обломки камней. Вот тебе и тайный ход, о котором мечтали все шпионы мира. Кому он нужен в таком состоянии? Похоже, тут давно никто не ходил. Прошептал Добрыня, вытирая под лба. Ага. Может, тут и нет никакого хода. Это нора какая-то. Ну, но, раз полезный, то надо идти до конца. И вот мы, наконец, добрались до конца хода. Точнее, не совсем до конца. Мы вышли в большой круглый зал, где когда-то был проход дальше, но он был заварен камнями. В зале царил полумрак, но с помощью факелов нам удалось рассмотреть, что это за место. В центре зала стояли какие-то старые деревянные ящики, покрытые пылью и плесенью. И тут я, как истинный кладоискатель, сразу понял, что это за сокровище. — Похоже, это клад, — прошептал один из дружинников с опаской, оглядываясь по сторонам. — Точно, — подтвердил я. — Да еще какой! Мы подошли к ящикам и стали открывать их один за другим. Внутри лежало оружие. Топоры, копья, луки, стрелы. Все было старое, заржавевшее, но все же это было оружие. Тут одного железа целое состояние. И почему Сава сам все это не забрал? Или это не его, а того, кто в Савином его крышует? Как же достало это неразбериха? — Вот это да! — воскликнул Добрыня. — Откуда тут все это? — Похоже, это кто-то оставил еще до Рюриковича, и предположил я. — Неужели это все нам достанется? — спросил один из дружинников. Я подошел к самому большому ящику и открыл его с осторожностью. Там лежал меч. Настоящий меч. Он не был похож на те, что я видел в многочисленных фильмах из моей реальности. Клинок был тонким и острым. А рукоять была сделана из какого-то блестящего металла. Я взял его в руки. Промелькнула мысль о том, что я нашел меч-кладенец. Очень смешно. После системы я бы не удивился. Данный экземпляр оружейного искусства не обладает магией. В данном временном отрезке, в котором находится носитель, нет ничего, что могло бы существовать как магия. — Вот тебе и система. Совсем шуток не понимает. Я поднял меч над головой, и он заиграл гранями. Меч словно жил в моих руках. Это, конечно, иносказательно, но в руку он сел как родной. — Ну что, мужики, берем все, что есть? — спросил я, опустив меч. — Берем, — ответили дружинники. Мы перетаскали из склада все, что могли унести. Оружие, щиты, даже несколько старых доспехов. Все пригодится в предстоящей битве. Этот тайный склад, который мне преподнес Сава, был просто подарком судьбы. Теперь у нас есть еще больше шансов победить. Обратный путь казался короче и быстрее. Выбравшись из подземелья, мы сразу пошли к лагерю. Мои дружинники, когда увидели оружие, даже стали подпрыгивать от счастья. Все, как один, решили, что я не просто так сюда попал, как будто судьба меня сама привела в это село. Я приказал спрятать оружие, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Савейное должно быть в неведении, да и наемникам не надо особо трепать. Добрыня проведет инструктаж с нашими, Березовскими. А я уже знал, как именно я буду атаковать. А Веслава, конечно же, будет там». Только один момент меня немного смущал. Когда я вылез из подземелья, то увидел, как сава который до этого куда-то пропал, смотрел на меня, и что-то у него было в глазах. Да и как-то он быстро слился с толпой. Не думаю, что он просто любопытный старик, и то, что он рассказал про тайный ход, это неспроста. Вот чую я, что меня где-то поджидают. И где-то меня обманывают. Что ж, посмотрим, кто кого перехитрит. А пока надо готовиться к штурму. Сава, куда же ты делся? Я отправил на поиски старика несколько дружинников, но они никого не нашли. Странно, в чем подвох? Вежа. Слушаю вас, носитель. Сколько стоит информация о том, почему Сава исчез? Пять тысяч очков влияния. Я аж поперхнулся. — Чего? Ты с ума сошла, система? Сколько? — Пять тысяч очков влияния. — Вот же ж! — Ладно, видать, там действительно важная информация. — Сам узнаю. У меня жабка сердечный приступ чуть не словила. — Что ж, Савинная, жди. Ночь опустилась на лагерь, принеся с собой тишину и прохладу. Все, кроме меня, кажется, спали. Один я, думаю, думал. Завтра штурм Савинова. Почему информация о том, куда и почему старик исчез, так дорого стоит? И вот с этими мыслями я заснул, но сон мой был неспокойным. Снились мне какие-то тени, то волков я видел, то Веславу, а потом и Исава приснился. Не к добру это. Проснулся я с ощущением, что меня изнутри кто-то пинает. Ноги словно деревянные. Нужно будет многое придумать для обеспечения своего комфорта в походах, а походы тут будут лютые, Святослав не даст соврать. Я вышел из-под тени дерева, у которого прикорнул, и сразу в глаза ударил яркий и обжигающий рассвет. Мою дремоту разогнало быстро. Мои воины уже вовсю готовились к походу, проверяли оружие, точили острие, тренировали удары. Наемники Драгана тоже не отставали, тихо переговариваясь между собой и косясь на меня. Все они какие-то напряженные, готовые к бою. В общем, все было готово к последнему рывку, и мы двинулись дальше. До Савинова оставалось совсем немного. По мере приближения сердце начинало биться все чаще и чаще. И знаете, я вдруг осознал, что я не просто готов к битве. Я прямо ее жажду. Я ведь уже не тот человек, каким был раньше. Я здесь, в этом мире, должен выживать и побеждать. А это наложило свой отпечаток. Мне не надо скрывать свои истинные мысли. Положение позволяет этого не делать, говорить любому все то, что я думаю. Даже с князем Святославом было как-то легко общаться. Этот мир был лучше и честнее. К вечеру мы, наконец, вышли к Савиному. И что я увидел? Да ничего особенного. Деревня как деревня, избы покосились, частокол какой-то хлипкий. Неужели это они так нас боялись? Но недооценивать врага я не собирался. Надо быть готовым ко всему. За этой мнимой беззащитностью может скрываться что угодно. Мы разбили лагерь на некотором расстоянии от деревни. Надо было осмотреться, продумать план штурма. Савина выглядела спокойным, но это спокойствие выглядело обманчивым. Под этим тихим и безмятежным видом таится враг, готовый в любой момент нанести удар. Я подозвал Драгана и Добрыню для мозгового штурма. Надо было решить, как именно мы будем захватывать деревню. Драган предложил лобовую атаку. Да уж, я надеялся на более плодотворное сотрудничество. Нет тут никакой мысли, никакого полета фантазии. — Слушай, Драган, — сказал я, — есть у меня одна мысль. Нам не надо лезть на рожон, тратить наших людей. Мы сделаем все хитрее. — И что ж ты предлагаешь, старец-то? спросил Драган, прищурив глаза. — Мы зайдем с другой стороны, — ответил я. — А основную атаку проведем с тыла. — С тыла? Как же? Там же только река и лес, — удивился Драган. — Ну, это уже моя забота, — ухмыльнулся я. «Ясно — Ясно, — ответил Драган, понимая, что я явно что-то скрываю. — что делать будем? — спросил Добрыня. — Просто ждать до завтра? — Нет, не просто ждать, — ответил я. — У меня есть еще одно дельце. И вот тут пришло время использовать Веславу. Я подозвал ее к себе, и она сразу же подлетела ко мне. — Вот же ведьма! — Веслава! — начал я. — У меня к тебе есть поручение. — Какое староста? — ответила она, мило улыбаясь. — Я для тебя все сделаю. — Опять она глазки мне строит. Ну, подожди, скоро все закончится. Видишь, Савиная? — спросил я, указывая на деревню. — Вижу, — ответила она, не понимая подоплеку. — Так вот, нам надо туда пробраться. — Ну, как? — удивилась Веслава. — — Это уже моя забота, — ответил я. — Ты просто должна передать им одно сообщение. — Какое? — Скажи им, что мы собираемся атаковать с восточной стороны, там, где у вас поля. Веслава слушала меня, и на лице ее появилась довольная улыбка. Вот же актриса. А я ведь уверен, что она слышала все, что мы обсуждали с Драганом и Добрыней. Ну и хорошо. Лети, птичка, расскажи им, что слушала Все сделаю, как скажешь, староста, ответила она, сверкнув глазами. Помни, сказал я, от этого зависит жизнь людей. Я все сделаю, как надо, ответила Веслава, сверкнув белозубой улыбкой и удалилась. Я смотрел ей вслед и думал, какая же она хитрая, но в этот раз она поможет мне. Ты понял? Спросил я. Они должны поверить, что мы собираемся напасть с восточной стороны. Драган не совсем понял мою комбинацию, но это уже не важно. Пусть Савиная готовится к атаке со стороны поля, а мы зайдем с другой стороны. Ну вот, Веслава хотела меня использовать, разведать все, а в итоге сама попалась в ловушку. Это получается, что я ее все-таки попользовал. Ну, извини, Веслава, я больше так не буду.